28.3. Финансовые ресурсы предприятия. Финансовые ресурсы предприятия – это денежные доходы и поступления, которые находятся в распоряжении предприятия. Они предназначены для выполнения финансовых обязательств перед бюджетом, банками, страховыми и другими организациями. Кроме того, финансовые ресурсы служат для осуществления затрат по расширенному воспроизводству, а также используются для экономического стимулирования работников предприятия. Источниками формирования финансовых ресурсов являются собственные средства предприятия и привлеченные им из разных источников. Первоначально формирование финансовых ресурсов происходит в момент учреждения предприятия, когда образуется уставный фонд. Его величина показывает размер тех основных оборотных денежных средств, которые инвестированы в процесс производства. В дальнейшем финансовые ресурсы формируются главным образом за счет прибыли, и амортизационных отчислений. Наряду с ними источниками финансовых ресурсов выступают выручка от реализации выбывшего имущества, различные целевые поступления, оплата содержания детей в дошкольных учреждениях, мобилизация внутренних ресурсов в строительстве и другие. Значительные финансовые ресурсы, особенно по вновь создаваемым и реконструируемым предприятиям, могут быть мобилизованы на финансовом рынке. При этом используются продажа акций, облигаций других видов ценных бумаг, выпускаемых данным предприятием, а также заемные средства в виде различных кредитов. Кроме того, предприятия могут получать финансовые ресурсы в порядке перераспределения в виде выплат страхового возмещения от страховых компаний, от ассоциаций, концернов и отраслевых структур, в которые они входят. Основные финансовые ресурсы И источники их формирования представлены на рисунке 28.1. Примечание диктора. Далее на странице 399 следует рисунок 28.1. Структура и источники финансовых ресурсов предприятия. Наверху рисунка в рамке обозначена «Финансовые ресурсы предприятия». От этого блока вниз идут три стрелки к первому блоку, образуемые за счет собственных и приравненно к ним средств. Второй блок, мобилизуемые на финансовом рынке. Третий блок, поступающие в порядке перераспределения. От левого первого блока этого второго уровня идут вниз две стрелки. Левая стрелка к блоку доходы. От него идут три стрелки к трем блокам. Прибыль от основной деятельности, прибыль от финансовых операций, другие виды доходов. Правая стрелка от упомянутого левого блока второго уровня идет к блоку поступления. От него к следующим вертикально расположенным блокам. Амортизационное отчисления ниже. Выручка от реализации выбывшего имущества ниже. Поевые иные взносы членов трудового коллектива. И еще ниже другие виды поступлений. От второго блока второго уровня идут вниз две стрелки к первому блоку. Продажа собственных акций, облигаций и других видов ценных бумаг. Второй блок – кредитные инвестиции. Третий блок второго уровня имеет стрелки, которые последовательно идут к следующим вертикально расположенным блокам. Страховое возмещение по наступившим рискам, ниже дивиденды и проценты по ценным бумагам других элементов, ниже бюджетные субсидии и последний блок – другие виды ресурсов. Конец примечания диктора. Формируемые из разных источников финансовые ресурсы дают возможность предприятию своевременно инвестировать средства в новое производство, обеспечить при необходимости расширение техническое перевооружения действующего предприятия, финансировать научные исследования, разработки и их внедрение и так далее Финансовое обеспечение воспроизводственных затрат может осуществляться в трех формах – самофинансирование, кредитование и государственное финансирование. Самофинансирование – основана на использование собственных финансовых ресурсов предприятия. При недостаточности собственных средств оно может либо сократить некоторые свои расходы, либо воспользоваться средствами, мобилизуемыми на финансовом рынке на основе операций с ценными бумагами. Кредитование – это такой способ финансового обеспечения производственных затрат, при котором расходы покрываются за счет суда банка, предоставляемой на началах возвратности, платности, срочности. Государственное финансирование производится на безвозвратной основе за счет средств бюджетных и внебюджетных фондов. Посредством такого финансирования государство целенаправленно перераспределяет финансовые ресурсы между производственной и непроизводственной сферами, отраслями экономики и территориями страны, между формами собственности, отдельными группами и слоями населения и так далее. Страница 400. На практике все перечисленные формы финансирования затрат могут применяться одновременно. Главное – добиться между ними оптимального для данного периода соотношения. Достижение подобного оптимума возможно лишь на основе активной финансовой стратегии, проводимой финансовыми службами предприятия Оптимальным считается соотношение между собственными и заемными средствами, если оно составляет два к одному. Иными словами, собственные финансовые ресурсы должны превосходить заемные в два раза, В этом случае финансовое положение предприятия считается устойчивым. Использование финансовых ресурсов осуществляется предприятием по многим направлениям, главными из которых являются платежи организациям финансовой банковской системы в связи с выполнением финансовых обязательств, внесение налогов в бюджет, уплата процентов банком, пользование кредитами, погашение взятых ранее суд, страховые платежи инвестирование собственных средств в капитальные затраты, на расширение производства и его техническое обновление, инвестирование финансовых ресурсов в ценные бумаги других ферм, приобретаемые на рынке, направление финансовых ресурсов на образование денежных фондов поощрительного и социального характера, использование финансовых ресурсов на благотворительные цели спонсорства. Для обеспечения бесперебойного финансирования процесса производства большое значение имеют финансовые резервы, В условиях перехода к рынку их роль значительно возрастает. Финансовые резервы способны обеспечить непрерывный кругооборот средств в воспроизводственном процессе даже при возникновении огромных потерь или наступлении непредвиденных событий. Финансовые резервы могут создаваться самими предприятиями за счет собственных финансовых ресурсов самострахования, их управленческими структурами на основе нормативных отчислений, специализированными страховыми организациями, методом страхования и государством резервные фонды. Страница 401. С переходом к рыночным основам хозяйствования возрастает роль финансовых служб в изыскании финансовых источников развития предприятия. Страница 401. Поиск эффективных направлений, инвестирование финансовых ресурсов, Операции с ценными бумагами, своевременное привлечение заемных средств становятся основными в управлении финансовым предприятия, образуя так называемый финансовый менеджмент. Финансовый менеджмент есть такая организация управления финансами со стороны финансовых служб, которая позволяет привлекать дополнительные финансовые ресурсы на самых выгодных условиях, инвестировать их с наибольшим эффектом, осуществлять прибыльные операции на финансовом рынке, покупая и перепродавая ценные бумаги. Выбор источника покрытия затрат предприятия при нехватке собственных финансовых ресурсов зависит от целей инвестирования средств. Для покрытия краткосрочной и среднесрочной потребности в оборотных средствах целесообразно использовать суды кредитных учреждений. При осуществлении крупных капитальных вложений в расширение, техническое перевооружение или реконструкцию производства можно привлечь долгосрочный кредит или воспользоваться выпуском ценных бумаг. Не менее важно для предприятия рационально использовать свободные финансовые ресурсы, находить наиболее эффективное направление инвестирования средств, приносящих предприятию дополнительную прибыль. Здесь важно уметь предвидеть динамику экономических процессов и профессионально владеть техникой совершения финансовых операций. При инвестировании денежных средств в ценные бумаги работники финансовых служб обязаны соблюдать ряд требований с тем, чтобы добиться наибольшей доходности от подобных операций. Эти требования таковы. Покупая акции, облигации других предприятий, необходимо инвестировать Только избыточные финансовые ресурсы, причем у предприятия всегда должна быть денежная наличность на случай предстоящих платежей. Денежная наличность может быть либо в форме денежного запаса на банковском счете предприятия, либо воплощена в высоколиквидных правительственных ценных бумагах. Прежде чем приобрести акции и облигации любого предприятия, необходимо всесторонне изучить его деятельность, проанализировать динамику его финансовых результатов. Лучше не полагаться на собственный анализ, а получить консультацию надежных экспертов. Не рекомендуется совершать сделку, располагая лишь конфиденциальной, непроверенной информацией о состоянии дел того предприятия, ценной бумаги которого намечается приобрести. Страница 402-я. Нельзя покупать акции фирм, не публикующих отчетов о своих доходах. Нужно инвестировать средства в ценные бумаги нескольких предприятий, причем лучше, если они будут представлять разные отрасли экономики. Вложение всех финансовых средств только в один объект может оказаться неудачным, если это предприятие потерпит крах или окажется в тяжелой экономической ситуации. Необходимо регулярно изучать финансовые отчеты тех предприятий, в акции, облигации которых инвестированы денежные средства. При рассмотрении отчетных данных не следует ограничиваться лишь показателями балансовой и чистой прибыли, ее распределением, величиной и уровнем дивидендов. Нужно определять и изучать динамику таких коэффициентов, как норма прибыли на акционерный капитал, уровень рентабельности, скорость оборота авансированных средств, соотношение собственных и заемных средств и другое. Положение дел на интересующем инвестора предприятия необходимо сравнить с общей ситуацией в соответствующей отрасли экономики. Не рекомендуется отказываться от приобретения акций облигаций только из-за невысоких дивидендов процентов. Иногда лучше пойти на сравнительно невысокие дивиденды, если подтверждается стабильность и долгосрочный характер их получения. К примеру, в странах с развитой рыночной экономикой наибольшей популярностью у инвесторов пользуются ценные бумаги с твердофиксированным доходом. Инвестирование средств считается целесообразным, если норма доходности от инвестиций превышает процент, выплачиваемый кредитной системой за использование временно свободных денежных средств.